Часть первая. Знакомство. Глава первая. Весь мир. Театр. Аня открыла глаза. В полуметре от нее настойчиво звонил сотовый телефон, разрушая тишину комнаты банальной мелодией. Тонкие занавески на окне развивались от прохладного предрассветного ветра. С улицы доносился аромат свежей выпечки из кондитерской неподалеку. «Если только не начался конец света!» Сонно пробурчала Аня и потянулась за телефоном, не желая выбираться из постели. У разбуженных по утрам нет желания с кем-либо разговаривать. Им хочется хотя бы на минутку продлить свое пребывание в мире грез. И кто решил, что день должен начинаться с восходом солнца? И что спать нужно именно ночью? Кто вообще придумал подобные правила? Пока Аня, не отрывая головы от подушки, пыталась нашарить рукой мобильной, звонить перестали, а экран замигал, намекая на новое СМС-сообщение. Генеральная репетиция в 14.00. Не опаздывай. Ви. Ви – это Виктория, режиссер театральной студии, где Аня занималась с раннего детства. Добрая, но требовательная женщина очень любила театр, свою работу, всех своих учеников и подопечных. Необычную же подпись она объясняла тем, что ее имя происходит от слова Виктория – «Победа», что обязательно поможет успеху любого человека, которому она пишет. Лениво потянувшись, Аня взглянула на часы. 6.53. До будильника чуть больше получаса. Она бросила телефон на постель и накрылась с головой одеялом. От неоконченного сна, как от недочитанной книги, обычно остается легкая неудовлетворенность, какая-то недосказанность. Но что Ане снилось ночью? Вспомнились размытые образы, силуэты, невнятные цвета. Но ничего конкретного. Осталось только смутное ощущение. Страха? Волнения? Непонятно. «Бессмыслица!» Аня сбросила одеяло на пол и, потирая заспанные глаза, поплелась в ванную. Как бы ни хотелось вернуться в ночное забвение, реальность требовала действий. Ледяная вода сделала свое дело. Мир вокруг снова стал четким и красочным. Аня взглянула в зеркало, на нее вопрошающе уставились серо-зеленые глаза. Мелькнуло странноватое ощущение, словно девушка наблюдала за собой. Со стороны. Может, все еще сон? Пришлось пару раз брызнуть в лицо холодной водой. Грядущий день готовил много забот, а для них нужен ясный рассудок. Ник, ты уверен, что это она? Скептически спросил Ирней, заметив, куда смотрит его товарищ. На другой стороне улицы молодая девушка раскидывала журналы в витрине книжного магазина. «Конечно, уверен. У меня хорошая память на лице, кивнул Ник, продолжая наблюдать за девушкой. Немного помедлив, он добавил «Даже во сне». «Не знаю, выглядит, как обычный человек», – пожал плечами Ирн, жмурясь от солнца. Его лучи отражались в окнах, высящихся рядом зданий, и слепили глаза, не позволяя разглядеть сотрудницу магазина как следует. «Как она могла оказаться в твоей проекции?» Лето выдалось знойным. В городе стояла невыносимая жара. Неподвижность раскаленного воздуха нарушали лишь проносящиеся по улицам автомобили. Собеседник Ирна вытер вспотевший лоб, но не ответил продолжая сосредоточенно следить за девушкой думаешь она из них это я и собираюсь выяснить произнёс наконец ник и направился к магазину не обращая внимания на сигналищих ему вслед водителей на чьих лицах читалось все, что они думают о самоуверенном пешеходе светофорт недалеко послышался за спиной голос друга поспешившего следом Соломенного цвета кудри растрепались, и Ирн пытался пригладить их на бегу. За столько лет на земле мог бы привыкнуть. У входа в магазин Ник помедлил. «А что, если эта ловушка мелькнула в его мыслях?» «Ирн, ты...» Вопрос застрял в горле, когда Ник посмотрел на друга и не увидел его рядом. «Чёрт, ловушка!» Мышца свело от напряжения. Ник обернулся в поисках неприятеля, но никого не обнаружил. Ирн виновато помахал ему с улицы. Он остался у витрины. «Трус!» – усмехнулся про себя Ник и пошел по магазину. Он растерянно пролистал первую попавшуюся книгу, но краем глаза продолжал изучать интересующую его особу. Черные волосы чуть выше плеч, живые глаза. Обычная девушка в джинсах и серой футболке. Ничего примечательного. «Кто же ты?» – мысленно спросил ее Ник. разгар рабочего дня людей в книжном почти не было, и новый посетитель сразу привлек к себе внимание. «Чем могу помочь?» – к Нику подошла рыжеволосая продавец-консультант Софья, как гласила надпись на ее бэджи. «Я ищу... Где у вас тут книги по истории?» Он замямлил и взглянул на книгу, которую снял с полки. «Все о саде и огороде», — утверждал заголовок. «Да уж, та еще история». «О, вам туда!» — широко улыбнулась Софья и указала прямо на ту, за кем Ник следил. «Аня вам все подскажет». Услышав свое имя, брюнетка вопросительно обернулась. Ее взгляд без тени любопытства скользнул по гостю. Она его явно не знала. — Что вы ищете? — приветливо спросила Аня, подойдя поближе. — Книгу судеб, — пожав плечами, ответил Ник и заглянул ей прямо в глаза. Девушка смутилась и отвела взгляд. — Хм, не припомню такой в этом отделе. А кто автор? — Не знаю, к сожалению. На улице Ирный выразительно постукивал пальцем по запястью, намекая, что им пора. Его худощавая двухметровая фигура, маячившая у входа, привлекла внимание пожилой женщины, выбиравшей у окна открытки, и она указала на висевшие над кассой часы. Ирн в ответ растерянно кивнул и, бросив недовольный взгляд на Никка, двинулся к перекрестку. «Если хотите, мы можем заказать через интернет», – вмешалась в разговор Софья. «Нет, спасибо, как-нибудь в другой раз», – отрезал Ник. Сунул книгу о судоводстве в руки надоедливой продавщицы и поспешил к выходу, напоследок еще раз взглянув на Аню. Он пытался уловить хотя бы малейшую перемену в лице, но девушка уже позабыла о покупателе, вернувшись к своим делам. «Приходите еще!» – послышался за спиной голос Софии. Оказавшись снова на Душной улице, Ник... Завернул за угол дома и чуть не столкнулся с Ирнеем. Тот вопросительно посмотрел на друга, вертя в руках пакетик с конфетами. «Сестра права, ты ешь слишком много сладкого», – раздраженно заметил Ник. «Не переживай, если у меня выпадут зубы, ты будешь последним, кого я попрошу пережевывать мне еду», – парировал тот, но сунул конфеты в карман. Несколько минут они молча шагали по проспекту. Ирне делал вид, что подробности его не интересуют. Он вытащил из кармана наушники и начал неправдоподобно усердно распутывать их, напивая что-то себе под нос. Однако терпения ему хватило ненадолго. Вскоре на Ника один за другим посыпались вопросы. «Ну так что? Кто она такая? Что-нибудь знает? Узнала тебя?» Позволив другу выговориться, Ник произнес в ответ единственную фразу. Она обычный человек, либо необычайно хорошо притворяется. Летние дни летели однообразно и быстро. Обычно так бывает, когда ждешь, но в то же время побаиваешься какого-то события. Наступил вечер спектакля. Аня шагала по улице, мысленно подводя итоги первого серьезного этапа своего существования. Итак, этим летом она окончила школу и сегодня последний раз выйдет на сцену в родной театральной студии. Осенью ждет университет, если, конечно, удастся поступить. И от прежней жизни останется лишь подработка в книжном магазине. Прохладный встречный ветер, спутывал волосы и играл со складками шифоновой юбки девушки. Вокруг спешили прохожие, над их головами мерцали желтые фонари. Аня ускорила шаг, и ее мысли тоже пошли быстрее. Пока она не испытывала в жизни ничего, чем стоит гордиться, о чем захочется с ностальгией рассказать спустя много лет. Может, всему виной настроение? Бывают периоды, когда устаешь от всего – И не понимаешь, чего действительно хочешь. Эта жизнь становится рутиной? Или сам человек скучным? Вообще, Ане следовало бы радоваться, ведь наступает долгожданная свобода. Целая жизнь впереди, и все дороги открыты. Иди, куда нравится. Но на деле все далеко не так. Мы часто боимся сделать неправильный выбор и топчимся на месте, ничего ровным счетом не предпринимая. Должно произойти нечто такое, что непременно подскажет, эта дорога твоя. Но иногда ничего подобного не случается годами. Решив пройти более коротким путем через парк, Аня свернула с освещенной аллеи. Оказавшись среди деревьев, она пошла медленнее, с удовольствием вдыхая аромат свежей листвы. На небе уже появились первые звезды, и девушка залюбовалась ими. А ведь кто-то сейчас точно так же смотрит на небо. Где-то на соседней улице, на другой стороне Земли или даже на другой планете. а Аня подумала, что ни одна она задается вопросами о смысле жизни. Такое происходит со многими. Следовательно, додумать не удалось. Неожиданно девушка ощутила слабый, едва различимый толчок тревоги. Не пугающий, а скорее волнующий, вслед за чем возникло чувство легкого дежавю. Почему-то вспомнился недавний посетитель книжного, который искал… «Книгу судеб», – пробормотала Аня. Она даже заглядывала в интернет, но не нашла ничего вразумительного. Поисковик выдал бесчисленное количество сомнительных онлайн-гаданий и бесполезных толкований. «Наверное, я выпалил первое, что пришло в голову», – подытожила в тот день Софья, проводив парня взглядом. «И зачем люди только приходят в магазин?» «Убить время», – предположила Аня и направилась в подсобку, по пути пытаясь отцепить бейджик от своей футболки. «Куда это ты собралась?» – удивилась подруга. «Я же говорила, у меня сегодня генеральная репетиция», – напомнила Аня отыскивая в тесной комнатке для персонала свой рюкзак. Вокруг громоздились пачки недавно поступивших книг, которые нужно было разложить по стеллажам еще несколько дней назад. «И как ты все успеваешь? Школа, магазин, театральная студия? Я умею путешествовать во времени», – отчутилась Аня, взглянув на часы. «Если бы. Она опять придет на репетицию во время, когда Виктория начнет отчитывать опоздавших». Так тебя ждать? Где? На моем спектакле. Я же тебя приглашала, забыла? Ой, не люблю я эти театры, отмахнула Софа, поглядывая на опустевший зал краем глаза. Может как-нибудь в другой раз? Хорошо, кивнула Аня и ушла, не прощаясь. Другой раз ее бы вполне устроил. Не будь это последний спектакль перед выпуском, о чем она несколько раз говорила Софье. Наконец впереди показался театр. Ярко освещенные афиши напоминали Ане о необходимости вернуться в настоящее. Она быстро обогнула небольшую толпу зрителей и зашла в театр через служебный вход. Сегодня Аня пришла раньше, чем обычно. В гримерной царила суматоха. Вокруг сновали взволнованные артисты, готовясь к началу представления. «Какая ты невеселая сегодня!» Подмигнула Кристина, заметив подругу в дверях гримёрки. «Сказала отцу, что не хочешь поступать на исторический?» «Нет еще, покачала головой Аня. «Но экзамен по истории я провалила, так что его мечтам о дочери этнографе не суждено сбыться в любом случае». «Уверена, он тебя поймет, заверила Крис, заплетая волосы в косу. «Подай, пожалуйста, реквизит». В углу возвышался огромный шкаф, до отказа забитый костюмами и другим барахлом, необходимым для увеселения зрителей. Здесь было много чего, от пластиковых поленьев до затрёпанной мишуры, оставшейся еще после новогодних праздников. «Пойду прогуляюсь по залу, чтобы тут не мешаться», – сказала Аня, протягивая Кристине колчан с бутафорскими стрелами. «Мой выход все равно только после антракта». Постановка была достаточно банальной. «Робин Гуд». И Ане досталась далеко не главная роль. Впрочем, как и обычно. Ей предстояло пробежаться пару раз по сцене с луком и спеть песню с толпой остальных горожан. С чего она вообще решила, что когда-либо добьется успеха на театральном поприще? С этими невеселыми мыслями Аня вышла в фае все мелькали женщины в нарядных платьях и их спутники в наглаженных парадных костюмах. Аня рассмотрела несколько картин с изображениями квадратных облаков, носящих громкое название «Современное искусство», и пожилую женщину, устало продающую буклеты, прежде чем услышала за спиной знакомый голос. «Привет!» – Макс тоже выходил на сцену только во втором акте. «Притворимся придирчивыми зрителями?» «Слышала, большинство ролей здесь исполняют непрофессиональные актеры!» С шутливой надменностью начала разговор Ани. Друг усмехнулся. «Считаешь, светские беседы ведут об этом?» «Можем поговорить о погоде». Именно эта оригинальная мысль пришла Ане в голову при виде огромной очереди замороженную. «Не слишком банально. Давай лучше о снах». «Почему о снах?» «Мне недавно снился наш спектакль». Пожал плечами друг. «Правда, постановка была совсем другой. И мы ели на сцене мороженое. Любишь ананасовое?» «Не знаю, не пробовала. А что была за постановка?» «Ну...» — Макс замялся. «Могу рассказать, но ты подумаешь, что я сошел с ума». «Да ладно, снится всегда что-нибудь ненормальное», — воодушевилась Аня. «В общем, во сне это казалось очень важным», — смущаясь стал рассказывать он. Я был детективом и расследовал дело об инопланетянах, которые, кстати, улетучивались через потолок. Там еще была леди смерть, которая просила меня найти бессмертного писателя. А потом психотерапевт что-то говорил про слонов. А еще я нашел красного воробья. И, с трудом сдерживая смех, Аня старалась как можно серьезнее смотреть на Макса. «Я ж говорил полный бред», — виноват, улыбнулся он. «Наверное, слишком часто читаю детективы на ночь». Аня хотела было заверить друга, что бред снится всем, но промолчала, так как почувствовала чей-то пристальный взгляд. Она обернулась, пытаясь найти причину своего беспокойства. Но поиски увенчались успехом не сразу. Только спустя нескольких долгих секунд Она увидела молодого человека, сидящего в кресле на другом конце театрального фойе. Их глаза встретились. Парень, ничуть не смущаясь, продолжил рассматривать девушку. Его высокие скулы обрамляли светло-каштановые волосы, подчеркивая тонкие черты лица. Одет он был по-другому и сидел достаточно далеко, но память не подвела... Это был странный тип из книжного магазина. «Неужели он меня узнал?» – подумала Аня. Почувствовав себя неуютно под чужим, внимательным взглядом, она схватила Макса за руку, испугавшись, что у нее может закружиться голова, и заставила себя отвернуться от незнакомца. «Что случилось?» – встревожился Макс. «Эм, ничего. Может, сходишь за мороженым?» Он спросил ее еще о чем-то, Но Аня машинально кивнула в ответ, не пытаясь уловить смысла сказанного. Всё ее внимание занимал загадочный парень. Аня отошла к одной из колонн. Оттуда можно было отлично видеть все происходящее вокруг, оставаясь при этом незамеченной, и продолжила наблюдать за незнакомцем. Почему он смотрел на нее так, словно знал о ней нечто такое, о чем сама Аня позабыла? Может подойти к нему? Привет давно не виделись? А если она все же обосналась, и это совсем другой человек? От этих мыслей замешательство только возрастало. Неожиданно Аня осенила, да они уже встречались прежде. Похоже, во сне. Чушь какая! Она отмахнулась от своей догадки. Как можно встретить воображаемое наяву? Пока Аня мысленно спорила сама с собой, какая-то молодая пара остановилась в центре фойе, заслонив от нее незнакомца. Они спорили о чем-то. Мужчина быстро говорил, постоянно поправляя воротничок темно-синей рубашки. А его спутница в красном платье отрицательно качала головой, крутя на пальцы прядь огненных, как ее наряд, волос. Теперь, кроме них, ничего не было видно. Раздосадованная Аня мысленно прочертила им путь в сторону. Иногда таким образом ей действительно удавалось добиться желаемого результата. Была ли это сила мысли или просто совпадение? Иногда желаемое оказывается действительным, хотя и не так часто, как хотелось бы. Но ни мужчина, ни женщина с места не сдвинулись. «Эх, чтоб вас!» Словно услышав мысли Ани, пара синхронно повернула голову в ее сторону. Непроницаемо черными глазами они уставились на девушку как хищники на добычу. Ане почему-то нестерпимо захотелось скрыться, убежать подальше от неприятных наблюдателей, но спрятаться от их взглядов казалось невозможным. Внезапно кто-то, неслышно подойдя сзади, положил руку Ане на плечо. вздрогнув, Она застыла на месте. Откуда взялась паника? Вокруг светло, людей полным-полно. Да и что вообще плохого может случиться? Впрочем, контролировать собственные чувства получается не всегда. Аня обернулась. — Сделай вид, что знаешь меня всю жизнь, — шепнул ей на ухо тот самый таинственный гость книжного магазина. — Меня зовут Ник. — Ник? — Ник. «Две К. Это все, что тебе нужно сейчас знать». «Это твое имя или псевдоним?» – выпалила Аня вместо того, чтобы спросить что-нибудь действительно важное. «И то, и другое», – с легкой улыбкой ответил тот. Не успела Аня задать другой вопрос, как мужчина в синей рубашке направился прямо к ней. Приблизившись, он с нескрываемым любопытством окинул взглядом Аню, а затем Никка. Какая встреча! С наигранным удивлением произнес подошедший, смахнув со лба прядь, таких же черных, как его глаза волос. Он был хорош собой, но в его красоте присутствовало нечто отталкивающее, малоприятное. Тоже решили приобщиться к прекрасному. Иногда нужно отдыхать и отвлекаться от проблем, согласился новый знакомый Ани но если проблема тебя преследует рано или поздно приходится с ней разобраться все в свое время ник все в свое время улыбнувшись заверил его собеседник и повернулся к ане я просто подошел познакомиться с вашей прекрасной подругой меня зовут лир а вас но продолжить разговор не получилось к ним быстро подошла молодая женщина на вид не старше 25 лет, высокая, с длинными, светлыми, почти белыми волосами. В лаконичном черном платье она выглядела настоящей фотомоделью с размеренной и грациозной, как у пантеры, походкой. Равнодушно взглянув на Аню, красотка остановилась рядом с ником. «Какое совпадение! Вы тоже здесь?» Сделав акцент на последнем слове, вымолвила она и пристально посмотрела на Лира а тот опять поправил воротник рубашки и молча пошел прочь. Дама в красном платье, все это время наблюдавшая за происходящим, поспешила следом. Как только неприятная пара скрылась из вида, невозмутимость блондинки испарилась. — Какого черта они здесь делают? — с неприкрываемым негодованием воскликнула она, провожая тяжелым взглядом удаляющегося лира с рыжеволосой спутницей. Она раздраженно теребила висящий на шее серебряный кулон в виде заключенного в круг креста. «Почти десять лет их не было видно. Я уж надеялась...» «Ладно, неважно». Она резко замолкла, будто вспомнив о существовании Ани. «А ты кто такая?» «Аня», — поспешно представил их ник. «А это Дафна». Дафна вопросительно приподняла бровь. «Просто Аня?» «Да», – смущенно кивнула та. «Ха!» Дафна на мгновение задумалась, но потом продолжила, как ни в чем не бывало. «Рада была познакомиться, Аня. Думаю, тебе уже пора. Наверняка тебя кто-то ждет». Аня опешила от такого недвусмысленного прощания и уставилась на Ника. В конце концов он подошел к ней сам. С чего вдруг она должна куда-то уходить?» Но парень молчал, похоже, не желая говорить в присутствии Дафны. Когда Аня собралась с мыслями и решила потребовать от Ника объяснений, из собравшейся у буфета толпы показался Макс. Увидев подругу в компании незнакомых людей, он ненадолго замешкался, прежде чем подойти, и улыбаться перестал. «Извини, не думал, что ты не одна!» – буркнул он и сунул рожок с мороженым Ане в руки. А то вы принёс и твоим друзьям. О своих друзьях Ане было известно не больше, чем удивленному Максу. Поэтому она сделала самое простое – промолчала. Пауза затянулась на несколько минут. Можно было, конечно, просто уйти. Но Ане все же хотелось понять, что произошло. Кто такой этот Лир и Дафна, и что они не поделили. А Ник, раз уж он подошел к ней сам, Значит, они встречались где-то еще, помимо книжного магазина. Молчание неожиданно прервала блондинка. Похоже, заговорила она скорее от скуки, чем от неловкости. «Пойдемте в зал, а то опять кого-нибудь встретим». Она многозначительно посмотрела на Ника и, не дожидаясь остальных, отправилась в сторону портера. «Да, скоро начнется, пора занимать места», – подхватил Макс хотя ему-то как раз никакие места занимать не нужно было. «Сейчас только доем?» Аня оглянулась по сторонам, думая, как отделаться от липкого рожка в руках. Какое мороженое мог купить друг после их разговора? Конечно, ананасовое, которое оказалось редкостной гадостью. Когда Макс ушел вслед за самоуверенной Дафной, Ник наконец-то вспомнил, что умеет говорить. «Как мороженое?» поинтересовался он. «Сладкое». «Вот как?» Ник ловко выхватил из рук Ани рожок, попробовал и, поморщившись, выбросил в стоящую неподалеку урну. «Кислятина!» «Вообще-то я собирался это съесть». «По выражению твоего лица я бы так не сказал. Но если хочешь, пожалуйста, могу достать обратно. Из помойки вкус будет вдвойне незабываемым». Аня возмущенно уставилась на самонадеянного парня. Благодарить его за наглость она не собиралась. «Зачем ты ко мне подошел? Что тебе от меня нужно? Мы даже не знакомы. Я не знаю тебя». Похоже, она возмущалась слишком громко, потому что несколько прогуливавшихся поблизости зрителей обернулись в ее сторону. «Ты не знаешь меня?» На долю секунды в возгляде ника промелькнуло беспокойство, похожее на испуг. Но затем уголки его губ снова едва заметно дернулись вверх. Почему тогда ты смотрела на меня? Потому что ты смотрел на меня. Да ладно тебе! Он слегка опустил голову так, что их глаза оказались на одном уровне. Я знаю, что ты меня узнала. Узнала? переспросила Аня. В голову опять закралась глупая мысль о ночном видении. Ты про книжный? Медно-карие глаза Ника загадочно блеснули. «Нет, мы виделись кое-где еще». «Да я в жизни тебя не видела!» а не замотала головой в подтверждение убедительности своих слов. «В жизни?» – медленно повторил Ник, словно пробуя слова на вкус. «А кто сказал, что сон – не жизнь?» Не говоря больше ни слова, Он растворился в толпе, а Аня осталась стоять посреди фойе. Теперь ее занимало еще больше вопросов, чем буквально несколько минут назад, когда она увидела Ника в театре.